Карета грохотала по дороге, окруженной ничем не примечательными, унылыми равнинами. Земля между Ангморпорком и Овцепикскими горами была плодородной, хорошо обработанной и скучной, скучной, скучной. Путешествия, как правило, расширяют кругозор. Но после такого расширения ваши глаза долго потом не могут сойтись к переносице. В подобных путешествиях вы с жадностью следите за далекой фигуркой окучивающего капусту крестьянина и проклинаете тот момент, когда она исчезает из вида, ибо впереди вас ждут бескрайние и пустынные капустные поля. Пришла очередь казначея задавать загадку. «А я вижу, я вижу», — протянул он. Это слово начинается на букву «Г». «У-ук». «Горизонт», — предположил Думминг. «Угадал». «Конечно, угадал. Трудно не угадать. На «Н» у нас было небо, на «К» — капуста, на «У» — уук, а больше вокруг ничего нет». «Ну и играй сам с собой, раз такой умный», — буркнул казначей. Натянул шляпу на уши и попытался поуютнее устроиться на жестком сиденье. — Зато в Ланкри есть на что посмотреть, — мечтательно промолвил арк-канцлер. — Единственный кусок ровной земли хранится в музее. Думинг ничего не ответил. — Раньше я проводил там каждое лето, — продолжил Чудакулли и вздохнул. — Знаете... ведь все могло сложиться совсем иначе. Чудак украдкой огляделся. Если вы собираетесь поделиться какими-то интимными воспоминаниями из личной жизни, первонаперво убедитесь, что вас слышат. Библиотекарь таращился на унылый подпрыгивающий пейзаж и пребывал в самом мрачном настроении духа. Виной тому был яркий ошейник с надписью «Понго», украсивший его шею. кое-кто еще поплатится». Казначей, подобно прящущийся в свой домик улитки, пытался забраться в собственную шляпу. Да, девушка!» Думингтуб, с которого безжалостная судьба назначила единственным слушателем, слегка удивился. Разумеется, он понимал, что с технической точки зрения даже арканцлер был когда-то молодым. В конце концов, каждый человек движется от юности к старости. И здравый смысл подсказывал, что семидесятилетними волшебниками весом в добрых 120 килограммов не рождаются, ими становятся. Но здравый смысл требовал постоянных напоминаний. На реплику арк-канцлера нужно было что-то ответить. Красивая была, да? Вежливо поинтересовался Тупса. Э -э — Нет, не сказал бы. Скорее, поразительная. — Ага, именно. Высокая, волосы светлые, почти белые, и глаза как буравчики, представляешь? Думинг попытался представить. — Ты имеешь в виду, как у гнома из той лавочки на... — начал было он. — Я имею в виду... что у меня всегда складывалось впечатление, будто она видит все и вся насквозь, — ответил чудак несколько резче, чем намеревался. — А как она бегала! Замолкнув, он погрузился в кинохронику собственных воспоминаний. — Знаешь, а я бы женился на ней, — промолвил он некоторое время спустя. Думинг не откликался. Если уж ты стал пробкой в потоке сознания другого человека, остается только крутиться и подпрыгивать на волнах». «А какое было лето!» — продолжал бормотать Чудакулли. «Прям как это. Все поля были в кругах, словно дождь из валунов прошел. Но у меня были некоторые сомнения, понимаешь? Магия, что магия?» Я, честно говоря, совершенно не знал, что делать. Я был готов отдать ей все, каждую проклятую октограмму, каждое магическое заклинание, все и не раздумывая. Ее смех был похож на журчание горного ручья. Слышал, небось, такое выражение? — Лично я с подобными ситуациями не знаком, — сказал Думинг, — но поэзию читал и... — Поэзия! — фыркнул чудак Чистый треп. — Слушал я эти горные ручьи, эти буль-буль. А еще в них плавают маленькие твари, в смысле насекомые, с маленькими, неважно с чем. Уверяю тебя, на смех абсолютно не похоже. Эти поэты вечно морочат людям головы. Ну, например, ее губы будто вишни. Что, маленькие, кругленькие с косточкой? Ха! Он закрыл глаза. Прошло еще какое-то время. Наконец Думинг не выдержал и спросил. «А что дальше-то, арк-канцлер?» «Что дальше?» «С девушкой, о которой ты рассказывал». «Какой девушкой?» «Ну, стой, девушкой». «Ах, стой, девушкой». Она мне дала от ворот поворот. Сказала, что хочет заняться кое-чем другим. Сказала, мол, да как-нибудь, времени еще много.